«Жизнь достаточно длинна, и нам щедро отмерено времени на осуществление больших дел, если только мы сумеем хорошо им воспользоваться. Но если мы растрачиваем время впустую и небрежно упускаем его, не прилагая сил ни к какой большой задаче, а последний предел вдруг наступает, мы чувствуем, жизнь, на которую мы не обращали внимания, уже прошла». Синека «О краткости жизни». В этот день я просмотрел список адресов и телефонных номеров, которые мне назвал Габриэль, и применялся к мысли позвонить по одному из них. Только не Хуану. Он был в нашей группе тем человеком, с которым у меня не было никаких личных отношений. Думаю, у остальных было то же самое, за исключением Габриэля. Они с Хуаном всегда находили общий язык. Сомневаюсь, чтобы кто-нибудь понимал почему. Для меня Хуан Гомес всегда представлял загадку, он напрягал меня с первого дня. Он ко всему подходил с такой одержимостью, будто от его ошибки зависела судьба земного шара. В спорных вопросах он занимал ту точку зрения, которую считал более высокой в моральном смысле, и так и норовил всем объяснить, что хорошо и что плохо. Из него, наверное, получился бы хороший судья, или ужасный, как знать». Но человек, он был надежный, этого не отнимешь. Если договориться с ним о месте и времени встречи, мир мог рухнуть, а он все равно был бы на месте вовремя. Возможно, эти его жесткие моральные требования были чем-то вроде реакции на жизненные принципы его отца. Насколько я знал, родом он был из Техаса, рос без матери и воспитывался совершенно безумным отцом, который ни на одной работе не мог продержаться дольше двух месяцев. Постоянно бегал за женщинами и то и дело попадал в трудные ситуации. Обоим не раз приходилось спасаться бегством, прихватив все свое имущество, которое помещалось в трех чемоданах. Хан, казалось, действовал и жил, исходя из некой воинственной позиции, которая вряд ли могла устроить менее агрессивных людей. Потом был еще Джек Монрой. Сейчас он жил в какой-то коровьей дыре в Айове. Даже не верится. Вспоминая о нем, я спрашивал себя, сохранил ли он свои неправдоподобно светлые волосы, по которым его можно было опознать даже из космоса. Наверняка он по-прежнему жилистый и тренированный. Такие люди всю жизнь остаются в форме. Он был немногословным, а если говорил, то грубовато и отрывисто. С едой он всегда управлялся раньше всех, потому что заглатывал пищу, как волк, почти не жуя. Его лицо было сильно изборождено следами юношеских угрей, и это создавало ему проблемы при бритье. Со временем выяснилось, что его кожа вообще трудно заживает и зарубцовывается. Он из всех нас выделялся своими шрамами. С годами, я думаю, все это приобрело еще худший вид, чем тот, что я видел, когда мы мылись в душе, и он теперь наверняка похож на монстра Фанкенштейна, будто сшитого из множества отдельных частей. Во всем прочем, он был самым консервативным из всех, кого я знал. Право и порядок, Родина, Америка и никаких вопросов. Я чувствовала себя неуютно от одной мысли, чтобы рассказать ему о том, как я утаил от курирующего нас офицера информацию, касающуюся интересов национальной безопасности. И все главным образом из эгоизма и нежелания подвергать риску удобства моего проживания в Ирландии и связанную с этим свободу. Оставался еще Форест Дюбуа, единственный богатый наследник, с которым я был знаком, потомок французского иммигранта. Когда я думал о Форесте, я так и вижу его, Васильковы синие глаза, а в них выражение непримиримости. Его отец не доверил ему распоряжаться фамильным состоянием, написав крайне изощренное завещание в рамках закона. Официально отцовское состояние принадлежало ему, но управлялось советом фонда. Этот совет чувствовал себя обязанным придерживаться взглядов своего прежнего хозяина, и Форест не мог от него избавиться, хотя перепробовал все. Я так и вижу, как он сидит за столом и читает письмо от этого совета фонда. Яроша волосы, которые такого выгоревшего коричневого цвета, что могли сойти за седые. Он часто сидел вместе со Стивеном Майером, который был достаточно подкован в правовых делах и денежных вопросах, чтобы обсудить с ним его юридические обстоятельства и выслушать, сколько интересного тот мог бы сделать с миллионами, которые сейчас с таким тупым консерватизмом управлялись старыми друзьями его отца. «Дома не отнять у тебя не смогут» — эта фраза до сих пор стояла у меня в ушах. Они действительно не отняли его, судя по всему. Он и по сей день жил в нем. Я спрашивал себя, что он там делает из года в год среди всей этой антикварной мебели и писанных маслом портретов предков, о которых он и тогда рассказывал нам скорее с отвращением. Когда он был в хорошем настроении, говорить с ним было приятно. Он был из тех парней, которые ко всему происходящему имеют какую-то закрытую информацию. Всегда у них есть какой-то доверительный знакомый, осведомленный о том, что творится за кулисами. Его совет мог бы оказаться даже очень интересным. Но когда я остановился, наконец, перед телефоном в прихожей, держа в руках список имен и адресов, Мне вдруг стало ясна истинная причина, почему я никогда не пытался установить контакт с другими. Когда я говорил себе, что меня сдерживают лишь взятые обязательства не делать этого, я лукавил. Мне приходилось, не моргнув глазом, нарушать куда более существенные правила. Даже риск прослушки телефонов не остановил бы меня. А ведь существуют еще письма, телефоны-автоматы, факсы, электронная почта. В конце концов, прислали же и мне письмо с адресами. Действительная причина, почему я не давал о себе знать, состояла в том, что я просто не хотел. Даже теперь мысль набрать один из этих номеров будила во мне представление, как через несколько лет мы будем часами висеть на телефоне и рассказывать друг другу о своих недугах и болячках. Мы стали бы сообща зализывать наши раны, постоянно говорили бы о помнишь?», вздыхали бы по старым временам и похвалялись женщинами, которых мы уложили». Постепенно мы образовали бы клуб, живущий прошлым. А я этого не хотел. Я хотел жить в сегодняшнем дне, приспособиться к тому, что происходит здесь и сейчас. Я не хотел раздумывать над тем, что было когда-то, что я потерял и что могло бы быть при других обстоятельствах. Бесполезное занятие. Мартышкин труд». Я не искал контакта с другими, потому что они были из моего прошлого, с которым я хотел разделаться или хотя бы отделиться от него. Я вспомнил о мужчинах с мобильными телефонами, об убитом адвокате, который якобы располагал секретными документами, и о Бриджит, которая бесследно исчезла. Прошлое не завершилось. Прошлое еще даже не прошло. Оно как раз снова настигало меня. В 8 часов вечера в 12 часов дня в Калифорнии я еще раз попытался дозвониться до Санта-Барбары, но ездить домой на обеденный перерыв, видимо, не вошло в привычку Габриэля Уайтвотера. Я уселся с книгой в свое любимое кресло для чтения, но не прошло и 5 минут, как внутренняя тревога снова подняла меня на ноги и заставила прибраться в спальне и подмести в остальных комнатах, с чем я обычно управлялся очень быстро. Около девяти я снова набрал номер Габриэля, и снова трубка никто не поднял. Я находил странным то, что мне должно было показаться необычным еще сегодня днем, что человек, который ищет побочных заработков, не включает автоответчик, уходя из дома. Тогда я достал из тайника мобильный телефон, чтобы повторить фокус с фламинговой виллой. Я тщательно набрал номер заново, чтобы исключить возможность ошибки при предыдущем наборе, когда я, возможно, названивал кому-то еще». Запустил вызов и с надеждой представлял себе, что в таком доме требуется немало времени, чтобы добраться от бассейна до телефона, особенно если под ногами постоянно путается самостоятельно странствующий холодильник. В этот момент зазвонил телефон на стене. Рейли пронеслось у меня в голове. Я лихорадочно отключил мобильный телефон и сунул его обратно в тайник, как будто Рели мог увидеть его через телефонные провода. Потом осторожно снял трубку и назвался: "Это Ши. Добрый вечер". Услышал я звучный голос врача: "Надеюсь, я не помешал. По другому номеру все время было занято. У меня камень свалился с сердца. Это вы? Похоже, вы ждали кого-то другого". "Боюсь, что нет. Я слегкнул себя страх. Но это неважно. Что я могу для вас сделать, доктор?" Я слышал, как он улыбнулся. «Наоборот, боюсь, это я должен для вас кое-что сделать, пока не уехал в Дублин. Лучше всего завтра вечером, часов шесть. А в чем дело?» — спросил я, не подумав. Я был в таком замешательстве, что даже не сообразил, насколько опрометчив этот вопрос. Он помедлил. «Что я действительно должен вам сказать? Я прошу вас об этом». «Я провел новые рентгеновские снимки, и, судя по всему, один из усилителей ваших ног немного пострадал во время вашего силового акта. Вы ничего не чувствуете?» Я беспокойно подвигал ногами, сперва одной, потом другой. «В какой ноге? Правой или левой?» «Я намеренно вам этого не сказал. Значит, вы ничего не чувствуете?» «Обе чувствуют себя, как обычно, как чувствовали себя с 1990 года». Он пошелестел своими снимками. «У меня не особенно много опыта в рентгеновских снимках металлоконструкций, но мне кажется, что в гидравлическом элементе, который закреплен на костях правого бедра, что-то либо уже сломалось, либо вот-вот порвется. Что именно нужно или можно сделать, я пока не могу сказать». Но хотел бы посмотреть на это поближе. Один-два крупных снимка бедра, ничего драматического. Я медленно вывернул правую ногу наружу, и мне показалось, что я уловил, как скребется металл о металл, и вроде бы ощутил какой-то непорядок. «Почудилось?» — сказал я себя. «Договорились», — сказал я доктору Оши. «Завтра вечером зайду». После разговора я некоторое время смотрел перед собой, следуя свободной цепи ассоциации, которая от приемной доктора Оши протянулась к ночному виду Шепель-стрит. И вдруг до моего сознания дошло, что лежало в основе моей тревоги – исчезновение Бриджит. «Я не найду покоя, пока не предприму что-нибудь». Снаружи было уже темно, а еще к тому же ветрено, и это оправдывало то, что я надел свою самую темную ветровку. Когда я вышел из дома, на улице не было ни души. Я дошел до конца улицы, где вдоль проволочного забора, обнесенного вокруг давно пустующего здания фирмы, вела на луг тропинка, по которой можно было попасть на берег и на мощеную прогулочную дорогу до порта». Там я пересек строительную площадку, на которой вот уже несколько лет никто не работал. Прохудившаяся сетка ограждения косо висела на нескольких залитых бетоном автомобильных шинах и потихоньку ржавела. И вышел на набережную, где было многолюдно, но никто из гуляющих не звонил по телефону. Никто не обратил на меня внимания. Натянув на голову капюшон и засунув руки в карманы, я прошел по маленькому переулочку и вскоре стоял перед домом Бриджит, который был без света, как и накануне вечером, и казался покинутым. Переключатели моего внутреннего управления ощущались как чужеродные мускулы. Наверное, потому что, как мне однажды объяснил один из наших врачей, В принципе, все, что мы, люди, можем, это двигать какими-нибудь мускулами. Научиться обращению с ними было все равно, что научиться шевелить ушами или освоить причудливые движения брейк-данса.